Капитан Серегин Сергей Сергеевич. Когда окончательно стемнело и на небе зажглись звезды, самый разгар веселья в воздух над площадкой, где танцевали, вдруг заколебался, и из этого марева в центр круга танцующих вдруг вывалились двое. Уже знакомый нам гермесий с посухом кадуцеем, крылатых сандалиях и широкополой шляпе. И еще один тип – плешивый, коренастый, хромоногий, с большими руками, покрытыми трудовыми мозолями. Музыка тут же стихла, круг танцующих распался. Местные с некоторым испугом смотрели на незваных гостей. Покровитель Плутов, от которого винный дух шибал метров за десять, осмотрелся и немного придурочно поклонился мне и отцу Александру, подметая при этом землю полями своей шляпы. «Здравствуйте, господа начальники!» «Разрешите присоединиться к вашей честной компании», — произнес он. «И тебе здравствовать, Гермесий», — ответил я. «Представь своего друга и добро пожаловать к нашему веселью». «Знакомьтесь...» — кивнул Божок, находившийся в том состоянии благородного подпития, когда ноги еще держат, а мозг уже отключается, и язык сам, без его участия, несёт всякую околесицу. «Это мой друг Гефестий», — Собственной персоной. Шли мы с ним, понимаешь, мимо, и смотрим, кто-то празднует. Да так, что дым коромыслом. А неподалеку тифтоны дохлые кучи валяются. Он захихикал. Ох, и засмердит здесь через недельку. Балаболка! Солидно и с чувством ответил Гефестий. Набрался по самой негрусти у Дионисия. И теперь несет всякую хрень. Да-да, поддержал приятеля Гермесий, еще раз оглядываясь по сторонам. Никогда не ходите в гости к Дионисию. Вино у него кислое, а все бабы жирные, пьяные, вонючие, с толстыми волосатыми ляжками. Ну что я должен делать всю ночь с толстой волосатой женщиной, которая к тому же и совершенно лыко не вяжет? Пусть их лучше сатиры обхаживают. Сатиры, по-прежнему веско заметил второй божок, гораздо любить друг друга только самым противоестественным образом. А вакханкам Дионисе тоже хочется немного мужской ласки. А этот тип руки в ноги и ну от них бежать! «Если им хочется любви», — ответил пьяненький Гермесий, выпячивая губы, «то пусть сперва помоются и избреют себя всю волосню. У приличной женщины волосы должны расти только на голове. И точка. Во всех остальных местах это не гигиенично. «Это тебе сама...» «Гигия по шепнула», – уточнил Гефестий, которого от ужимок приятеля начал разбирать смех. «Примечание. Гигия. В античной мифологии богиня красоты и здоровья, дочь Асклепия и Афины, Гигию изображали в виде молодой, красивой женщины, кормящей змею из чаши, и именно символ Гигии, змея, обивающая чашу, впоследствии стала символом медицины». «Ага, она самая». А потом добавила, что ее папаша за просто смешную цену продает отличнейшую настойку корня брионии. «Примечание. Настойка корня брионии – препарат, применявшийся древними греками для медикаментозной депиляции тела и придания ему того самого облика мраморной статуи». «Результат получается супер. Не женщина, а мраморная статуя», – подтвердил его спутник потом еще раз осмотрелся и не в попад добавил. «А девки-то местные как похорошели, не то что те коровищи. Вот что значит отдать народ в хорошие руки. Идите ко мне, мои красавицы, я вас всех люблю!» У меня возникло навязчивое желание дать этому богу по а потом хорошенько добавить, и лучше всего ногами. Нечего тянуть свои лапы к сидящей у меня на коленях тулии, ибо выдерну их и вставлю с другого конца, да не с того, с которого было. Остальные мои ребята тоже поняли все как надо, а это самое главное, ибо вместе и батьку бить веселее, а уж мелкого башка и подавно. И плевать на то, что у его приятеля бицепсы и кулаки, как у молотобойца, зато ноги слабые. Короче, как-нибудь справимся. Обстановку разрядил отец Александр. «Ты Гермесий?» Ледяным тоном произнес он. «Говори, да не заговаривайся. Ты сам передал их души новой владелице, и теперь не имеешь на них никакого права. Ты здесь гость, а не хозяин. И если будешь буянить и приставать к чужим женщинам, то узнаешь, насколько тяжелы кулаки у их мужчин. Я так сказал». «Я чё, я ничего?» Растерянно пробормотал тот, от этих слов как-то даже протрезвел. Я просто шел мимо и решил заглянуть на огонек. Вот и дружба нас с собой привел. Кто, как не он, сможет расплавить тевтонские кольца и обратить в ничто заключенные в них злую силу? Расплавить это да, могу. Авторитетно поправил приятеля Гефестий. А что касается злой силы, то по ней я не специалист. Тут даже старик Зевсий ничего не сделает, ибо добро и зло ему поставлялось уже готовое, в корзинах и его оставалось только разбросать среди людей. Тут особый специалист нужен. «Есть такой специалист», — с легкой усмешкой произнес священник. «Ты что, Гефестий, совсем состарился и не признаешь старых знакомых? С тобой-то мы вроде никогда и не ссорились». Покровитель кузнечного ремесла сперва близоруко прищурился, уставившись на говорившего, а потом натужно рассмеялся. «Да, дядя, не признал я тебя!» «Ну, если ты с нами, то я тем более уверен в успехе. Хочу только спросить, ты будешь свергать старика Зевсия или как?» «Я уже говорил твоему дружку Гермесию, что чту заключенные договора ровно до той поры, пока их соблюдает противная сторона, и не намерен сейчас нарушать это слово», — последовал ответ. «Его свергнут в любом случае», — пожал могучими плечами изготовитель молний. Не ты, так Аполлоний, со своей бабьей шайкой. Несчастным тогда будет этот мир. И несчастные будут живущие в нем люди». «Так они и сейчас не особо счастливы», сурово заметил отец Александр. «Вы так их загоняли своей ментальной дойкой, что сила местного человечества уже находится на грани полного истощения. Дальше только вырождение и гибель. Местные женщины всего два дня побыли присутствующего здесь Гермесия а уже расцвели, как цветы в степи с наступлением влажного сезона. А ты говоришь силы зла. Да вы сами зло, вытравить которое мне не позволяет тот старый договор. Ну, извини, дядя, — насупился хромой божок. Если я зло, тогда я пошел. Всего наилучшего вам, мучачес. Действительно, дядя, — скромно поддержал приятеля Гермесий, — может, мы пойдем? Постой. Священник хлопнул ладонью по колену, от чего Гефестий замер, как статуя. Услышала себе правду и в кусты, так не пойдет. А кто дело-то делать будет, если не ты? Он выдержал недолгую паузу, затем сказал Пойдете оба, но только после того, как кольца будут расплавлены, а злая сила изгнана из их металла. Хорошо, дядя, сказал Гефестий, тряхнув плешивой головой. Давай сюда горн, мехи, уголь, сами кольца и остаграмиться перед работой. Все будет сделано. Если хотя бы чего-то одного нет, то и результат тоже не гарантирован. Отец Александр три раза хлопнул в ладоши, и к нему подбежал один из местных мальчишек. Выслушав отданные шепотом указания, пацан умчался, но вскоре вернулся с целой кучей приятелей, которые тащили с собой все, что было затребовано. Я же тем временем шепотом сказал змею, чтобы достал из НЗ опечатанную флягу с чистым медицинским спиртом. Если мастеру не налить перед работой, то этот грех не замолить никакими молитвами, и результат будет такой, что лучше бы никто и ничего не делал. Сломав сургучную опечатку, я забулькал в кружку божественному кузнецу медицинскую дозу граммов в сто чистогана. И тот, словно был стопроцентным русаком, а прокинул кружку в рот, проглотив содержимое одним глотком, потом выдохнул и понюхал рукав. «Амброзия», — авторитетно заметил он. «Ну что, приступим?» Слово «амброзия» не миновало уши его приятеля, и эти уши, конечно, тут же насторожились. «А мне амброзии?» — нагло потребовал он. «Ну, тут уже пришла моя очередь шутить. Гермесию, я набухал не медицинскую». А убойную дозу, и тот, выхлебав ее залпом, как простое вино, начал хватать обожженным ртом в воздух, пытаясь сделать еще один вдох. Какая же это к циклопам амброзия! прошепел он, злобно глядя на собутыльника. Цикута это неразбавленная вместе с жидким огнем! Пол царства, за кувшин воды. В этот момент одна из молоденьких девиц, обслуживающих наше празднество, подала несчастному башку комы предмет, и тот. Запрокинув голову, начал жадно пить прямо из горла. Ох, лучше бы он этого не делал, потому что спирт, смешавшись с водой, действует мгновенно и сильнее всего на уже подвыпивших поклонников Бахуса, то есть Дионисия. Кроме того, в присутствии отца Александра не стоило разбрасываться обещаниями, потому что едва он сделал последний глоток, то кувшин лопнул, окатив его градом керамических осколков. Клятва была принята, и теперь он должен был обеспечить этой девочке полцарства или равноценную замену. Вот так, не подумав трекать языком. Ну и это было еще не все. Несчастный алкаш замотал головой, сделал пару шагов и грохнулся на землю прямо там, где стоял, после чего немедленно захрапел, впав в отключку. Гефести при виде конфуза, приключившегося с приятелем, только одобрительно хмыкнул, продолжая раскочегаривать непривычный для него тевтонский кавалерийский горн, вместо мехов у которого была ручная воздуховная улитка, примерно как на сирене. Дело там шло на лад, и в скором времени мы должны были приступить к плавке колец. — Ну, дядя, благослови, — сказал Бажок, когда все было готово, и среди рдеющих углей осталось только место для колец. — Конечно, благословлю ответил тот и начал нараспев читать молитвы, в то время как я по одному подавал гефестию, вытащенные из мешочка кольца, после чего тот плавил их на углях подмерное гудение ручной воздуховки, которую по очереди крутили трое местных подростков. Металл как миленький плавился в этом жаре, сперва стекая в специальный сосуд, а потом вздымаясь над ним грязной пеной, по мере того, как его остатки под молитвами избавлялись от злых заклятий. Но вот дело было сделано. Брошенные последними в огонь серебряные пластинки, на которые распался расплющенный перстень, расплавились и сгорели, после чего отец Александр подтвердил, что зла с нами больше нет. В благодарность за хорошо сделанную работу я набухал мастеру раза в два больше спирта, чем требовалось для медицинской дозы, и тот принял кружку со свойственным ему достоинством и тактом, после чего еще раз крякнул, сказал, чтобы мы обращались, если что. Затем он взвалил на плечо нагло дрыхнущего Гермесия и прямо вместе с ним растворился в воздухе. Неофициальный рабочий визит двух башков в нашу компанию был завершен.